Глава 12. Насколько пан Богуш спешил, когда ехал из хребтиева к Гетману, настолько медленно ехал он обратно. В каждом большом городе он останавливался на неделю или на две. Праздники он провел во Львове, там встретил и Новый год. Он, правда, вез инструкции Гетмана для Тугайбеевича, но так как они касались только поручения скорее кончить дело с липковскими ротмистрами, до да строгий даже грозный приказ отказаться от великих замыслов, то у него и не было причин торопиться. Азия и так не мог ничего начать без письменного разрешения Гетмана. И тащился пан Богуш, посещая по пути костёлы и каясь в своем участии в замыслах Азии. Между тем, в хребти в тотчас после Нового года прибыл целый рой гостей. Из Каменца приехал на вирак делегат Эчмиадзинского патриарха и с ним два анардрата, ученые-теологи, эскафы и множество слуг. Солдаты очень удивлялись их причудливой одежде, фиолетовым и красным шапочкам длинным шалем из бархата и атласа, их смуглым лицам и той огромной важности, с какой они ходили по хребтиевской станице, точно дрофы или журавли. прибыл и пан Захарий Петрович, известный своими постоянными путешествиями в Крым и даже в Царьград, и еще более известный своей неутомимой энергией, с какой он отыскивал и выкупал пленников на восточных рынках. Он сопровождал в качестве проводника Наверага и Анардратов. Пан Володаевский тотчас отсчитал ему сумму, необходимую для выкупа пана Борского – А так как у пани Борской не хватило денег, то маленький рыцарь прибавил из собственных, а Бася пожертвовала свои серьги с жемчужинами, чтобы поскорее помочь опечаленной пани боской и милой Зосе. Приехал и пан Сеферович, претер Каменецкий, богатый армянин, брат которого стонал в татарской неволе, и две дамы, еще молодые и довольно красивые, хотя и смуглые. Пани Нерсисович и пани Керимович. Обе о них лопотали о взятых в плен мужьях. Это были гости по большей части опечаленные, но не было недостатка и в веселых гостях. Ксен Скаминский на Масленицу прислал в хребтиев на попечение баси свою племянницу, панну Камивскую, дочь Звенигородского Ловчего, и кроме того, в один прекрасный день, как с неба свалился молодой пан Нововейский. который, узнав о пребывании отца в хребтиеве, тотчас же взял у пана Рущица отпуск и поспешил на свидание с отцом. Молодой Нововейский очень изменился за последние годы. Во-первых, на верхней губе и у него зачернели короткие усы, которые, хотя не закрывали ряды белых волчьих зубов, все же красиво велись. Во-вторых, хотя парень и всегда был высокого роста, но теперь, Он стал почти великаном. Казалось, что такая густая и склокоченная шевелюра только и могла удержаться на такой огромной голове, как у него, а такая огромная голова только на таких сказочных плечах могла найти должную опору. Лицо у него было смуглое, загорелое от ветра, глаза сверкали, как угли, на его лице была написана удаль и лихость. Когда он брал большое яблоко, он мог так спрятать его в своей огромной руке, Точно его там и не было. А когда клал на колени горсть орехов и нажимал на них рукой, от них оставался только порошок. Все ушло у него в силу. А в общем он был худощав, совпал им животом, и только грудь у него была как каменная. Он легко ломал подковы даже без особенного напряжения и скручивал железные прутья на шее солдат. Он казался еще выше, чем был на самом деле, Когда он ступал, под ним трещали половицы, если он случайно задевал скамью, то от нее отлетали щепки. Словом, это был здоровенный парень, в котором жизнь, здоровье, отвага и сила кипели так, как кипяток в котле. Казалось, у него огонь в груди, от которого он может вспыхнуть. Не прочь он был и выпить. В битву он шел со смехом, напоминавшим ржание коня, а рубился так, что солдаты после каждой битвы осматривали всех, кого он убивал, чтобы подъявиться его необыкновенным ударом. С детства, привыкший к степи, к войне, к сторожевым постам, он, несмотря на свою горячность, был осторожен и проницателен. Знал все татарские уловки и после пана Володаевского и Рущица считался лучшим загонщиком. Старик Нововейский, вопреки всем своим угрозам и предупреждениям, принял сына не очень сурово. Он боялся, как бы сын не обиделся и опять не ушел от него на одиннадцать лет. В сущности, самовлюбленный шляхтич был доволен таким сыном, который денег из дому не брал, сам превосходно умел устраиваться в жизни, снискал славу между товарищами, гетманскую благосклонность, дослужился до офицерского чина, до которого не могли дослужиться многие, несмотря на протекцию. Отец полагал также, что сын, одичавший в степи и в войнах, пожалуй, не захочет покориться родительской власти и потому счел за благо не подвергать его испытанию. Сын хотя и упал к ногам отца, как это следовало, но смело смотрел ему в глаза и без всяких обиняков на первые же укоры отвечал «Отец, на словах ты меня коришь, а в душе, небось, радуешься?» «Имени твоего я не опозорил, и если я убежал в полк, то на то я и шляхтич». «А может, и басурман, коли ты одиннадцать лет, глаз домой не показывал», — сказал старик. «Не показывал, боясь наказания, а оно опозорило бы мое офицерское звание. Я ждал письма с прощением. Не было письма, не было и меня». «А теперь уж не боишься?» Молодой воин только засмеялся. Здесь распоряжается военная власть, и перед ней даже родительская должна уступить. Знаете что, благодетель, лучше обнимите-ка меня. Уж я вижу, что вам этого хочется. Сказав это, он раскрыл объятия, а пан Нововейский отец не знал, что ему делать. Он как-то терялся перед этим сыном, который убежал мальчиком из дому, а теперь возвращался зрелым мужем, покрытым воинской славой. Многое льстило отцовскому самолюбию пана Нововейского, и он рад бы прижать сына к своей груди, и если колебался еще, то не желая уронить авторитет отца. Но сын схватил его в объятия. Затрещали в этих медвежьих объятиях кости старого шляхтича, и это окончательно растрогало старика. «Что делать?» — воскликнул он. «Сам чует шельма». что на собственном коне ездит и в ус не дует. Если бы это было у меня в доме, я бы, конечно, так не размяк. А здесь что делать? Ну, поди-ка сюда. И они снова обнялись, после чего молодой Нововейский стал спешно расспрашивать про сестру. Я велел ей держаться в стороне, пока не позову, отвечал отец. Девка на месте усидеть не может. Ради бога, где она? — воскликнул сын. И, открыв дверь, он стал звать так громко, что эхо ответило ему «Эвка! Эвка! Эвка!». Эвка, которая ожидала в соседней комнате, вбежала тотчас, но не успела она вскрикнуть «Адам!», как сильные руки подхватили ее и подняли на воздух. Брат всегда очень любил ее. Часто защищая от жестокости отца, он принимал на себя ее вину и получал следовавшую ей порку. Вообще пан Нововейский был деспотом в семье, почти жестоким, и теперь девушка приветствовала в этом могучем брате не только брата, но и будущего заступника и защитника. Он целовал ее в голову, в губы, целовал ее руки по временам, отстранял ее от себя, смотрел на нее и весело восклицал «Красивая девка! Ей-богу!» Потом еще прибавлял «Ишь, выросла! Печка, а не девка!» а она вся сияла от радости. Потом они стали быстро разговаривать о долгой разлуке, о доме, о войнах. Старый пан Нововейский ходил вокруг них и ворчал про себя. Сын очень импонировал ему, но минутами им овладевало беспокойство за свою будущую власть. Это были уже времена, когда родители имели огромную власть над детьми, впоследствии власть эта стала даже безграничной. Но пан Нововейский сразу понял, что этот сын его – Загонщик, солдат из Диких Станиц, действительно ездил на собственном коне. Пан Нововейский ревниво дорожил своей властью. Он был, конечно, уверен, что сын всегда будет почитать его, что он будет отдавать ему должное уважение. Но будет ли он ему подчиняться так, как подчинялся, будучи подростком? «Ба!» — думал старик. «Разве я сам посмею обращаться с ним, как с подростком?» «Этот Шельма, поручик, импонирует мне ей боку К тому же пан Нововейский чувствовал, что его отцовское чувство с каждой минутой растет и что он скоро будет питать слабость к этому великану-сыну. Между тем Эвка щебетала, забрасывая брата вопросами. «Когда он вернется? Не поселится ли он у них совсем? Не женится ли?» Она, конечно, ничего не знает, но слыхала, что воины очень влюбчивы. Она даже вспомнила, что ей говорила это пани Володаевская. Какая она прелестная и добрая, эта пани Володаевская. Красивее и лучше во всей Польше не найти. Разве что одна Зося Боская может с нею сравниться. «Кто это Зося Боская? спросил Адам. «Она гостит здесь с матерью, ее отца взяли в плен. Ты увидишь ее и полюбишь». «Давайте сюда Зосю Боскую!» — кричал молодой офицер. Отец и Эвка громко захохотали над такой готовностью, а сын сказал им, «Как от любви, так от смерти никто не уйдет. Я еще молокососом был, а пани Володаевская панной, когда я в нее влюбился. Господи Боже, как я любил эту Баську!» «Да что же!» Признался я ей как-то, и точно мне по морде дали. Ты это, мол, куда лезешь? Оказалось, что она уже тогда любила пана Володаевского. И что тут говорить? Она была права. Почему это? — спросил старый Нововейский. Почему? Потому что я, не хвастаясь, на саблях никому не уступлю, а он со мной и двух минут баловаться бы не стал. И, кроме того... Загонщик он несравненный, которому сам пан Рущиц в поезд должен кланяться. Что там Рущиц? Сами татары его обожают. Это величайший воин во всей Речи Посполитой. «А как они любят друг друга! Ай, даже смотреть завидно!» — прибавила Эвка. «Ишь! Оскомину набило!» «Да и то сказать тебе пора!» — воскликнул Адам. и подбоченившись, он как конь стал мотать головой и подсмеиваться. Она ответила скромно, «У меня и в уме этого нет». «Ведь тут и офицеров, и хорошего общества немало». «Да, кстати, не знаю, говорил ли тебе батюшка, что здесь Азия?» спросила Эва. «Азия Мелихович? Лепок? Я его знаю, он хороший солдат». — Но ты не знаешь, — сказал старик Нововейский, — что он не Мелихович, а тот Азия, который с тобой воспитывался. — Господи Боже, что я слышу? — Скажите, пожалуйста. Иной раз мне это приходило в голову, но мне сказали, что его зовут Мелихович. И я сейчас же подумал, это не тот, а Азия у татар имя обыкновенное. Столько лет я его не видел, неудивительно, что я не был уверен. Наш был некрасив и приземист, а этот красавец? Наш-то он наш, — говорил старик Нововейский, но знаешь ли, что оказалось? Чей он сын? По я могу знать? Великого Тугайбея. Молодой Нововейский ударил себя руками по коленкам. Ушам не верю! Великого Тугайбея? Значит, он князь и родственник ханов? Во всем Крыму нет более благородной крови, чем Тугайбеева. Вражья кровь. Врагом был отец, а сын служит нам. Я сам видел его чуть не двадцать раз в сражении. Пан Сабецкий хвалил его в присутствии всего войска и назначил сотником. Я очень рад буду его повидать. Славный солдат. От всего сердца рад буду его встретить. Но только ты не фамильярничай с ним слишком». Почему же? Разве он мой или наш слуга? Я солдат, он солдат. Я офицер, он офицер. Ба, будь это какой-нибудь мещанишка из пехоты, это другое дело. Но если он Тугайбеевич, то ведь в его жилах течет не какая-нибудь кровь. Князь и баста, а шлихетской грамоте сам Гетман для него похлопочет. Как же мне задирать перед ним нос, коли я... побратим с кулак мурзой с башки огоой с сулиманом а все они вместе не постыдились бы пасти овец у тугайбеевича эвки почему-то захотелось расцеловать брата она села возле него и стала гладить своей красивой рукой его косматые волосы приход володоевского прервал эти ласки молодой нововейский быстро вскочил чтобы приветствовать старшего офицера, и сейчас же стал оправдываться, почему он раньше не явился к коменданту. Он приехал в хребтиев не по службе, а как частный человек. Володаевский ласково обнял его и сказал, «Кто же станет обвинять тебя, товарищ, что после стольких лет разлуки с отцом ты прежде всего бросился к его ногам? Другое дело служба, но отрущицы у тебя, вероятно, никаких поручений нет». Только поклоны. Пан Рущиц отправился к Егорлыку. Ему дали знать, что там было найдено на снегу много конских следов. Письмо вашей милости он получил и немедленно отправил в Орду к своим родственникам и побратимам, чтобы они там искали и расспрашивали. Сам он не писал, потому что он говорит, у него рука тяжелая. Никакого навыка в этом искусстве у него нет. «Он этого не любит, я знаю», — сказал Володаевский. «У него сабля». первое дело тут маленький рыцарь пошевелил усиками и не без хвостовства прибавил но ведь за осбой беем вы гонялись более двух месяцев и все даром а ваша милость его проглотили как щука платичку с восторгом сказал пан Нововейский. Бог верно у него разум отнял если он от пана рущица бежал сюда к вашей милости вот так попал, ха-ха!» Эти слова приятно пощекотали самолюбие маленького рыцаря, и, желая за любезность отплатить любезностью, он обратился к пану Нововейскому отцу и сказал, «Господь Бог не дал мне до сих пор сына, но если бы когда-нибудь он это сделал, то я желал бы, чтобы он был похож вот на этого кавалера». «Ничего особенного, ничего особенного», ответил старый шляхтич. Но, несмотря на это, даже засопел от удовольствия. Тоже редкость нашли. Между тем, маленький рыцарь погладил Эвку по щеке и сказал. Видите ли, Вацпанна, я не юноша, но баська моя почти одних лет с вами. Вот почему я иной раз считаю нужным доставлять подобающие ее возрасту удовольствия. Здесь ее все любят, и я надеюсь, что и вы согласитесь, что есть за что. «Боже мой!» — воскликнула Эвка. «Во всем свете не найти такой, как она! Я только что об этом говорила!» Маленький рыцарь обрадовался, лицо у него просияло, и он сказал. «Вы в самом деле это говорили?» — спросил он. «Ей-богу говорили!» — воскликнули вместе отец и сын. но ну, тогда оденьтесь понаряднее!» Я потихоньку от баси выписал музыкантов из каменца. Я приказал им инструменты в солому спрятать, а ей я сказал, что приехали цыгане ковать лошадей. Сегодня вечером плясать будем вовсю. Она это любит, хоть и корчит из себя степенную Матрону. Сказав это, пан Михал начал потирать руки и был очень доволен собой.